Глава 9. В понедельник утром Дьюан Макбрайт проснулся незадолго до рассвета с мыслью, что ему следует быстренько заняться домашними делами и бежать на конечную остановку школьного автобуса. Но уже в следующую долю секунды он вспомнил, что сегодняшний понедельник — это первый понедельник летних каникул, и что в старый Централ ему вообще никогда больше ездить не придется. Тяжесть упала с его души, И он, весело насвистывая, отправился наверх. На столе белела записка от старика. Он договорился встретиться с несколькими старыми друзьями, и, возможно, они позавтракают вместе в придорожном кафе, но он постарается вернуться домой пораньше. Дион принялся за домашние хлопоты. Поиски яиц в курятнике напомнили ему о тех временах, когда он был совсем маленьким и больше всего на свете боялся грозных кур. Воспоминания, тем не менее, были приятными, поскольку воскресили образ матери. Хоть память ничего о ней не удержала, совсем ничего, только передник в горошек и ласковый голос. После завтрака, состоявшего из пары яиц, пяти ломтиков бекона, тоста, поджаренного мяса и шоколадного пончика, Дьюан уже был готов выйти из дома. В чистке нуждался насос на дальнем пастбище, Да и шкив не мешало бы заменить на новый. Но тут послышался телефонный звонок. Звонил Дейл Стюарт. Молча Дьюан выслушал новость о Джиме Харлине. Затем Дейл сообщил ему о том, что Майк О'Рурк предлагает всем встретиться у него в курятнике в 10 утра. «А почему бы не в моем курятнике?» – невозмутимо поинтересовался Дьюан. «Потому что в твоем курятнике полно кур». «Кроме того, чтобы добраться до тебя, нам всем пришлось бы взгромоздиться на велосипеды». «У меня вообще нет велосипеда», — отвечал Дион, — «и мне придется пройти весь путь пешком. Может, лучше соберемся в нашем тайнике в старой штольне?» «В пещере?» — переспросил Дейл. В его голосе слышалось сомнение. «Да Диону и самому не хотелось отправляться сегодня к штольне». «Ладно», — сказал он, — «в десять я буду». Повесив трубку, мальчик посидел немного на кухне, думая о делах, которые теперь в удвоенном темпе придется делать после обеда. Пожал плечами, отыскал в шкафу шоколадку, которая должна была дать ему достаточное количество энергии для путешествия, и вышел из дому. Во дворе к нему тут же кинулся Уит, изо всех сил виляя хвостом, и в этот раз Дион решил взять собаку с собой. День обещал быть не очень жарким, не более тридцати пяти градусов, и такая прогулка могла быть даже полезна старой собаке. Дион вернулся в дом, набил карманы собачьими галетами, взял еще одну шоколадку для себя, надо было подумать и ланче, и парочка отправилась в путь. Диону это никогда не приходило в голову, но они с собакой даже немного напоминали друг друга». Дьюан, своей неторопливой в развалку походкой, походил на прихрамывающего от артрита Уитгенштейна, осторожно, как это делают все четвероногие, переставлявшего лапы по горячей земле и близоруко щурившегося на все, что он мог чуять, но не мог видеть. Подножие холма пряталось в тени, и это принесло некоторое облегчение Дьюану, Но к тому времени, когда он добрался до кабака под черным деревом, рубашка мальчика уже вся промокла от пота. На стоянке возле кафе уже находилось несколько машин, но машины отца Дьюан среди них не заметил. «Значит, завтрак автоматически переехал в кафе у Карла», — решил он. Облака совершенно рассеялись, когда мальчик с собакой повернули на запад под жубели Колледж-Роуд, и возвышавшаяся вдалеке водонапорная башня тускло сияла в маре Везное. Дион внимательно оглядел поля кукурузы, растелавшиеся с одной стороны дороги, мысленно сравнивая их с полями на своей ферме. На этих колосья были чуточку побольше — и справился на желтой табличке, установленной на краю поля, какого сорта пшеница здесь посеяна. Зной уже нешуточной тяжестью давил ему на плечи и обжигал лицо, и Дьюан мысленно выругал себя за то, что забыл дома кепку. Уит лениво трусил рядом, иногда поводя носом в сторону какого-нибудь интересного запаха и подслеповато разглядывая покрытые пылью травы в придорожной канаве. К продолжению его исследований мешал забор, и Колли неизменно возвращался к терпеливо поджидавшему его Дьюану. Когда появился грузовик, до водонапорной башни и поворота дороги оставалось примерно четверть мили, а его приближение возвестили почти одновременный запах и звук колес по гравию. Дьюан прищурился. Да, это действительно был арендованный грузовик. Уит поднял голову, пытаясь отыскать причину запаха и шума, и Дьюан, ухватив его за воротник, подтянул собаку к обочине. Мальчик терпеть не мог встречные грузовики. После них потом часами приходилось выбирать из волос и уголков глаз мельчайшие кусочки гравия. А если грузовиков было несколько, то даже принимать в неочередную ванну. Стоя на краю дороги, там, где уже росла трава, Дьюан обратил внимание, как быстро мчалась машина. Должно быть, это арендованный грузовик. Так ли уж много на здешних дорогах машин с ободранной красной краской на кабине и высокими бортами кузова. Козырек над стеклом водителя отражал слепящий блеск неба. Машина не только делала по меньшей мере 50-60 миль в час. Она вообще мчалась по правой стороне, не думая смещаться к центру или влево, как обычно делали все машины. Дон раздраженно подумал о летящем гравии и подтянул выток самой кромки дороги. Грузовик мчался, не сбавляя скорости, по правой стороне, подминая своим огромным бампером под себя траву, мчался прямо на мальчика с собакой со скоростью пятьдесят миль. Раздумывать было некогда, Дон наклонился, рывком схватил уто за воротник и перепрыгнул через узкую канаву, чуть не влепившись в забор из колючей проволоки. Он едва сумел удержать испуганного, вырывающегося пса, когда машина промчалась мимо них не больше, чем в трех дюймах, подняв тучу мелких камней, пыли и мусора с дороги. Перед глазами Дьюана мелькнули лежавшие в кузове грузовика туши нескольких коров, лошади, двух кабанов и того, что выглядело странно бледной собакой — Машина свернула на свою сторону полотна дороги и в облаке пыли помчалась дальше. «Сукин ты сын!» — закричал ему вслед Юан, с трудом удерживая собаку. Поскольку руки были заняты, он не смог погрозить вслед кулаком и ограничился тем, что плюнул на землю. Плевок был совершенно серым от набившейся в рот пыли. Крузовик уже поравнялся с башней и свернул влево, взвизгнув на повороте шинами. «Безмозглый выродок!» — пробормотал Дьюан. Он почти никогда не ругался, но сейчас требовалось облегчить душу. «Кретин несчастный!» Уит скулил и пытался высвободиться, и Дьюан только сейчас почувствовал, как тяжела старая собака и как сильно бьется у нее сердце. Толчки отдавались даже в предплечьях мальчика. Он ступил на колею дороги, поставил рядом Уита и стал гладить его спину длинными медленными движениями, тихо при этом разговаривая. — Все нормально, дружище. Все хорошо, — говорил он. — Этот старый полоумный засранец не хотел нас обидеть, правда? Спокойный голос уменьшил страх собаки, но ее ребра все еще ходили ходуном. На самом деле Дион не видел, что за рулем сидел именно Ван Сайк, Он был слишком занят уитом и собственными прыжками, чтобы разглядывать, кто там сидит в кабине, но у него не было никаких сомнений, что там сидел именно этот сумасшедший сторож-гробокопатель. Ну что ж, Дион позаботится о том, чтобы об этом происшествии все узнали и как можно скорей. Одно дело пугать детей, бросая в воду дохлых обезьян, и совсем другое дело пытаться убить одного из этих самых детей». И тут до Дьюана дошло, что вансайк, или кто там на самом деле это был, действительно пытался убить его. Это было не шуткой и не какой-то нездоровой угрозой. Грузовик пытался сбить именно их и только скорость машины, и то, что она, несомненно, перевернулась бы, если при такой скорости попала в канаву, помешали ей набрать недостающие 36 дюймов и достать их. «Кто-нибудь, идя по дороге, нашел бы на обочине мое тело», — с ужасом думал Дьюан. И тело Уита. Они оба даже не узнали, кто это сделал. Эка невидаль, неосторожный ребенок и с места происшествия водитель. Дьон вспомнил о заборе из колючей проволоки и провел рукой по спине. Ладонь стала красной от крови. И что еще хуже... На рубашке оказались две большие прорехи, которые ему теперь придется зашивать. Дион продолжал машинально гладить Уитта, но теперь сам он дрожал не меньше собаки. Свободной рукой мальчик выудил из кармана галету для Уйта и затем достал конфету для самого себя. Арендованный грузовик вынырнул из-за угла водонапорной башни. Дион машинально поднялся на ноги и уставился на него неразжеванная конфета выпала изо рта. Это точно был арендованный грузовик. Теперь он ясно видел красную кабину и массивный бампер, перед которым катилось облачко пыли. В этот раз он двигался медленнее, но все-таки делая не меньше 30 миль в час. То есть достаточно быстро, чтобы эти три тонны на колесах размазали его и Уита по дороге в лепешку. «О, черт!» – невольно прошептал мальчик. «Уит взвыл?» и рванулся в сторону. Дион потянул собаку на левую сторону дорожного полотна, словно направляясь к полям с южной стороны. В этом месте канава, хоть и заросшая травой, была очень мелкой, почти плоской. Разве это препятствие такому громиле? Арендованный грузовик вильнул вправо, на ту сторону, где стоял Дион. Теперь он был на полпути между мальчиком и башней и Дьюан мог видеть силуэт человека в кабине машины. Мужчина был высоким, но сидел низко пригнувшись вперед, сосредоточившись на вождении. Он изо всех сил старался их сбить. Дьюан схватил собаку за ошейник, потянул упирающуюся Коли на другую сторону, ее передние ноги были судорожно выпрямлены, когти царапали гравий и толкнул в канаву. Грузовик срезал влево, съехал с полотна и нырнул в канаву. Его левые колеса почти царапали забор, трава мялась под передним бампером. В воздухе повисло облако пыли. Дьюан оглянулся через плечо, тщетно надеясь, что появится какая-нибудь машина, что вмешается кто-нибудь взрослый, или что он проснется. Грузовик был менее чем в сотне футов и, казалось, продолжал набирать скорость. Дьюан понял, что он не успеет еще раз перебежать дорогу вместе с Уитом, и что даже если он успеет, то грузовик настигнет их, пока он будет пытаться взобраться на забор». Уит залился отчаянным лаем, неистово царапая руки мальчика когтями. На долю секунды Дьюан подумал спустить Коли вниз, дать ему попытаться спастись самому, но тот же понял, что даже с адреналином в крови старая собака не имеет шансов, слишком неповоротливы суставы, слишком плохи глаза. Крузовик был уже в двадцати ярдах и продолжал мчаться вперед. Его левое переднее колесо ударило подгнивший столбик и вырвало его из земли. Металлический забор гудел, как потревоженная арфа. Дион наклонился, поднял Уита, одним резким движением перебросил его через забор в поле. Тот упал через три ряда кукурузы, перевернулся на бок и, перебирая лапами, стал пытаться подняться. Следить за ним времени больше не было. Дион ухватился за деревянный столб, подпрыгнул и уселся на него. Весь забор закачался и завибрировал. Заостренные концы проволоки впились мальчику в левую ладонь. Его нога оказалась слишком большой для мелкоячейстой сетки, и одна из кет застряла между прутьями. Грузовик наполнил мир грохотом, пылью и надвигающейся стеной красного металла. Водителя теперь вообще не было видно. Глаза слепил блеск козырька над ветровым стеклом. До машины было уже меньше тридцати футов, и он подпрыгивал, наезжая на каждый следующий столбик и вырывая его из земли. Дион выдернул ногу из застрявшей кеды, перевалился через забор и, чувствуя, как царапает проволока живот, тяжело упал на мягкую землю на краю поля и покатился по стеблям, хватая ртом воздух. Грузовик промчался мимо, вырвав с корнем столб, по которому взобрался мальчик и взметнув в воздух над ним обрывки проволоки, стебли и гравий. Ион поднялся на колени в глубокой впадине в начале поля. Он был оглушен. Фланелевая рубашка была вся в лохмотьях, кровь текла из разорванной кожи живота, пачкая брюки, ладони были сплошь расцарапаны. Грузовик выпрыгнул обратно на дорогу. Задние фары сверкнули перед взглядом мальчика, как красные глаза среди тучи пыли. Дион обернулся, отыскал глазами Уита. Тот лежал в двух рядах от него, тоже оглушенный падением, и снова перевел взгляд на дорогу. Грузовик медленно поворачивал влево, зарывшись носом в канаву. Задние колеса крутились, разбрасывая вокруг гравий. Камни молотили по стеблям кукурузы через дорогу от Диона. Затем грузовик развернулся, заехал в канаву с противоположной стороны, нацелил бампер в сторону Дьюана и пошел вперед. Спотыкаясь, виляя из стороны в сторону, Дьюан помчался к Уиту, схватил собаку и с нею на руках побежал по полю. Хвост собаки волочился по кисточкам колосьев. На целую милю к северу не было ничего, кроме низкого зерна, затем еще один забор и несколько деревьев. Дьюан продолжал бежать. Он не оглянулся даже, когда стало слышно, как грузовик перескочил через канаву, порвал полотно забора и поехал по полю, молотя стебли бампером и колесами. «Кажется, два дня назад шел дождь», — думал Дьюан на бегу. Уит безжизненно и тяжело висел у него на руках. Только шум дыхания и легкое движение ребер подсказывало, что собака еще жива. «Кажется, только два дня назад шел дождь». Верхний дюйм или два, конечно, пыль, но под ней грязь. Господи, пожалуйста, сделай так, чтобы это была грязь. Теперь грузовик мчался по полю вместе с ним. Дион слышал скрежет дифференциала и шум шестеренок. Было похоже на то, что на него охотилось огромное разъяренное животное. Запах мертвой плоти был очень силен. Дион продолжал брести по полю. На секунду у него мелькнула мысль, а не стоит ли остановиться, обернуться лицом к этой чертовой машине, а в последний момент нырнуть в сторону, как ловкий Матадор. Попытаться обижать грузовик сзади, потом подобрать земли какой-нибудь камень и бросить в ветровое стекло. Но не такой уж он проворный. И кроме того, с вытом на руках он не способен на такие проворные прыжки. И он двинулся дальше. Теперь грузовик был в футах в сорока позади него, затем в двадцати, в пятнадцати. Дион попытался было бежать, но не смог. Просто пошел более крупными шагами. Стебли путались у него под ногами, кисти застревали в шерсти собаки. Дион почувствовал, что тот широкий ряд, по которому он пробирался, довольно влажный. Сырая ирригационная канава. И он продолжал идти вперед. Позади него рев двигателя превратился в вой, затем в какой-то странный виск. Мальчик обернулся. Теперь грузовик стоял, наклонившись к земле, под каким-то странным углом. Его задние колеса прокручивались в холостую. Комья земли и стебли аркой разлетались в разные стороны. Дион продолжал идти вперед, раздвигая те стебли, которые могли попасть собаке в глаза. Когда мальчик снова обернулся, машина была уже в футах в от него. Она стояла все еще наклонившись, но теперь вся тряслась. Грузовик непоправимо забуксовал в грязи. Дион сосредоточил взгляд на заборе, который виднелся с северной стороны от него. Позади этого забора пастбище Джонсона, а за ним, к северу и востоку, тянется лес до самого черного дерева, а за ним холмы и глубокий овраг вдоль ручья. «Еще десять рядов, и я глянусь назад». Пот лился ручьями, и мальчик чувствовал, как, смешавшись с кровью, он образует на спине между лопаток противную корку. Уит еще раз вздрогнул и дернул лапами, как бывало делал щенком, когда видел во сне, как он охотится за кроликами или чем-нибудь еще, и затем расслабился, будто отдаваясь на милость хозяина. Восемь рядов, 9. Дион отвел рукой в сторону несколько колосьев и посмотрел назад. Грузовик уже высвободился и снова двигался. Только теперь он двигался в обратном направлении. Подпрыгивая и раскачиваясь, он ехал назад. Несомненно, назад. Дион не останавливался. Он продолжал стремиться к забору, до которого оставалось меньше сотни ярдов, хоть он уже слышал вой колес и громыхание коробки передач, Слышал даже шум гравия под колесами, когда грузовик набирал скорость. «Сюда ему не проехать, ему не достать меня здесь. Если я пойду лесом, подальше от дороги и тропинок, я смогу добраться до нашего пастбища». Дион добрался до запора, осторожно перекинул через него Уита и порядком поцарапался, перелезая сам, и только после этого позволил себе небольшой отдых. Опираясь руками о колени, Тяжело дыша и слыша оглушительный гул в ушах, мальчик присел рядом с собакой, затем поднял голову и посмотрел назад. Водонапорная башня была теперь совсем близко. В четверти мили к югу виднелась густая масса деревьев Элмхевина. Дорога была пуста, кругом звенела тишина, и только медленно оседавшее облако пыли, Искореженная сетка ограды подсказывали Дьюану, что все это ему не приснилось. Он наклонился над собакой и покладил ее по боку. Тот не шелохнулся. Глаза пса были совершенно стеклянными. Дион прижался щекой к ребрам Уита, задержав дыхание. Сердце Уита не билось. Возможно, оно остановилось даже до того, как они добрались до первого забора. И только преданность хозяину и желание оставаться с ним заставили Уита так долго бороться за жизнь. Дион коснулся рукой узкой морды Колли, погладил ее и попытался прикрыть ее глаза. Веки не опускались. Дион встал на колени. Где-то в горле, глубоко в грудной клетке, родилась боль, которая не была никак связана с порезами и ушибами. Боль вдруг превратилась в ужасную опухоль почти камень, который нельзя было ни проглотить, ни выплакать вместе со слезами. Она угрожала задушить его, когда он попытался вдохнуть, подняв лицо к безоблачному небу. Стоя на коленях, упершись кровоточащими ладонями в землю, Дьюан пообещал Уиту и Богу, в которого он не умел верить, что кто-то поплатится за это. Майк О'Рурк и Кевин Грумбахер были единственными, кто явился на собрании велосипедного патруля, назначенного Майком. Кевин нервничал, нетерпеливо мерил шагами курятник и теребил резиновый жгут, в то время как Майк сохранял спокойствие. Он понимал, что и Дейл, и остальные ребята нашли занятия поинтереснее, чем бежать летним утром на какие-то глупые собрания. «Не бери в голову, Кев», — заговорил он с продавленной кушетки, на которой лежал. «Я поговорю с ребятами в другой раз, когда мы будем вместе». Кевин остановился, открыл был рот, чтобы что-то сказать, да так и замер, глядя на неожиданно возникших в дверях Дейла и Лоуренса. Было очевидно, что Дейл необычайно взволнован, его глаза возбужденно горели, волосы были в беспорядке. Лоуренс тоже выглядел очень взволнованным. «Что случилось?» – спросил Майк. Дейл схватился за косяк двери, и с трудом выговорил. «Только что звонил Дьюан. Вансайк пытался убить его». Майк и Кевин изумленно переглянулись. «Правда, правда», — выдохнул Дейл. «Он позвонил мне перед тем, как должны были приехать полицейские. Ему пришлось позвонить в пивную у Карла, чтобы те передали его отцу, что нужно вернуться домой. И потом он позвонил Барни, и он подумал, что вдруг Вансайк придет, когда он будет ждать дома. Но он не пришел». «Поэтому отец вернулся домой, но он ему не поверил, хотя его собака погибла. Вансайк не совсем пытался убить его, но то, что он делал...» «Помолчи немного», — попросил Майк. Дейл замолчал. Майк встал. «А теперь начни сначала. Так, как ты рассказываешь истории, когда мы собираемся вместе. Сначала то, что произошло сначала. Жив ли Дьюан и как Вансайк пытался убить его?» Дейл бросился на кушетку, которую только что освободил Майк. Лоуренс пристроился на подушке, валявшейся на полу. Кевин застыл там, где его застало появление мальчиков и стоял совершенно неподвижно. Только его пальцы безостановочно шевелились, формируя сложный узор резинового жгута. «Ладно», — кивнул Дейл и еще немного помолчал. «Мне только что звонил Дьюан. Примерно полчаса назад Ван Сайк...» Вернее, он думает, что это был Вансайк, но точно не видел. Кто-то, сидя в Вансайковом грузовике, пытался переехать его на Джубили Колледж Роуд, недалеко от водонапорной башни. — Господи Иисусе! — тихо выговорил Кевин и осекся под строгим взглядом Майка. Дейл кивнул. Его глаза смотрели растерянно, До него самого только что дошло подлинное значение его собственных слов. «Дион говорит, что грузовик пытался сбить его на дороге и сломал забор, преследуя его по полю. Он говорит, что его собака умерла. От страха, что ли?» «Уит?» — переспросил Лоуренс. В голосе восьмилетнего мальчишки прозвучала настоящая боль. Когда они с братом навещали Диона, он часами играл со старой Колли. Дейл снова кивнул. «Дьюану пришлось пешком пройти все поле Джонсона и ручей мертвецов и весь лес, пока он добрался к себе домой. И что ужасно странно?» «Что?» – тихо переспросил Майк. «Странно то, что Дьюан сказал, что он всю дорогу нес собаку на руках, вместо того, чтобы оставить ее там и вернуться за ней позже». Лоуренс кивнул, как бы подтверждая, что понимает диона «Это все, что он сказал?» – уточнил Майк. «А он не объяснил, почему Ван Сайк пытался убить его?» Дэйл покачал головой. «Он только сказал, что ничего такого не делал, просто шел по дороге сюда. Я сам позвонил ему утром и сообщил про собрание. Он еще сказал, что это было совсем не в шутку, что было не похоже, будто бы Джи Пи Конгнен или еще кто-то из этих старых перду...» Тут Дэйл остановился и глянул на младшего брата. «Кто-нибудь из этих старых ослов собирался попугать его?» «Дион говорит, что кто бы ни сидел в кабине арендованного грузовика, он в самом деле хотел убить его иуита Майк кивнул, явно пребывая в растерянности. Дейл запустил пальцы в волосы. «Он должен был повесить трубку, потому что как раз явился Барни». Кевин смял в комок и бросил на пол свой резиновый жгут. «Он звонил тебе из дома?» «Угу». Кевин глянул на Майка. «Это как-нибудь связано с тем, о чем ты хотел поговорить с нами?» Тот чуть задержался с ответом. «Может быть», — он выглянул во двор, где валялись брошенными их велосипеды. «Давайте отправляться». «Куда?» — вытаращился на него Лоуренс. Он все это время сосредоточенно грыз козырек своей шерстяной кепки, верный признак сильного душевного волнения. Майк чуть улыбнулся. «Как ты думаешь, куда Дьюан повел Барни и своего отца?» «Если грузовик гонялся за ним по полю, то там, должно быть, осталось уйма следов и все такое». Четверо мальчишек бросились к велосипедам. Барни действительно был уже там. Его зеленый пантеак с потускневшими золотыми буквами «Констебль» по борту был припаркован на обочине рядом с пикапом отца Дьона и черным «Шевроле» Дж.П. Конгдона. Дьюан с отцом стояли у огромной бреши в проволочном заборе. Мальчик что-то тихо говорил, временами указывая на глубокие рытвины в земле. Барни кивал и время от времени что-то заносил в свой блокнот. Джей Пи молча пыхтел сигарой и хмурился с таким видом, будто подозревая, что во всем происшедшем виноват ДЮон. Дейл с ребятами затормозили ярдах в тридцати от собравшихся. Конгдан отвернулся от Дюона, сплюнул на землю и прикрикнул на ребят, веля им убираться. Они кивнули и остались там, где были. Теперь говорил отец Дюона. "Я хочу, чтобы вы Говард разыскали и арестовали его. Настоящее имя Барни было Говард Стил. Проклятый идиот пытался убить моего сына". Барни кивнул и чиркнул что-то в своей книжке. Но Мартин «На самом деле мы не имеем доказательств того, что это был именно Карл Вансайк». Майк со значением взглянул на Дейла, Кевина и Лоуренса, и они ответили ему такими же взглядами. Никто из них прежде не знал, как зовут Вансайка. «И ваш сын говорит, что он не разглядел, кто именно сидел за рулем», быстро закончил Барни, стараясь успеть вставить слово, пока Макбрайт опять не взорвался. Лицо отца Дьюана стало ужасно красным, И он готов был вспылить, когда Джи Пи Конгдон, передвинув сигару из одного угла рта в другой, вдруг заявил: "Бэл не Карл". Барни поправил свою кепку и вопросительно поднял бровь, искосаглянув в сторону мирового судьи. Наблюдая с 30 ярдов за происходящим, Дейл подумал: "Наш Барни вообще-то совсем не похож на Барни из того фильма". Шериф Говард Силс был коротеньким и лысым человечком, слегка напоминавшим манерами и широко раскрытыми глазами Донна Кнотта. Но на самом деле был ничуть не похож на полицейского из шоу Энди Гриффита. Тем не менее, все называли его Барни. «Откуда вы знаете, что это не Карл?» – обратился Барни к толстяку. Конгдон снова передвинул сигару и прищурился на Диона и его отца с таким видом, будто видел перед собой какое-то отребье, которое только зря отнимает драгоценное время мирового судьи. «Знаю, потому что я сам был с ним все это утро», — бросил он. Затем вынул сигару, сплюнул опять и ухмыльнулся. Его зубы были примерно такого же цвета, что и его дешевенькая сигара. «Мы с Карлом рыбачили сегодня у Спун-Ривер, неподалеку от моста у главной магистрали». Барни кивнул. «Но арендованный грузовик обычно водит вансайк без всякого выражения заявил он. «Я связался с Билли Дейзингером, и он сказал, что не садился за руль с прошлого года». Конгдон пожал плечами и снова сплюнул. «Карл сказал мне, что кто-то украл его грузовик прошлой ночью, когда он стоял припаркованный у салотопленного завода». Мальчики снова переглянулись. Салотопленный завод был древним сооружением, расположенным к северу от заброшенного элеватора по пути к плотине. Когда-то сюда свозили всех дохлых животных с округи и всю живность, пострадавшую в дорожных авариях. Но потом заводик тоже забросили. Запах, правда, еще сохранился, и временами даже долетал до домика Харлинов, стоявшего на самом северном краю городка. Барни почесал свой небольшой скошенный подбородок. «Почему вы не доложили об этом, Джи-Пи? Ни вы, ни Карл!» Конгдон равнодушно пожал плечами, явно наскучившись всем этим происшествием. «Почему он оставляет эти жидкие волосы позади ушей, которые похожи на мех мокрого хорька?» — думал в это время Дейл. И макушка на его голове почему-то совсем не загорела, плестит белое, как брюхо у рыбы. «Как я уже сказал, мы были заняты!» — снова послышался голос мирового судьи. «Кроме того, сдается мне, что все это дело рук вот этих маленьких говнюков. Откуда мы знаем, что это не их собственные проказы?» И он махнул рукой в сторону мальчишек, все еще сидевших на велосипедах. Барни невозмутимо посмотрел в их сторону. Конгдан повысил голос и большим пальцем теперь указал на Диона. «И кто сказал, что этот засранец не подстроил все это сам? Орудовали здесь все вместе...» а теперь отнимают наше время, чтобы мы не подумали на них. Сами сломали забор Саммерсона, и все. Отец Дьюана шагнул вперед, не обращая внимания на кольца проволочной сетки, цеплявшейся за его ноги. Его лицо пошло от гнева пятнами, и теперь было скорее малиновым, чем просто красным. — Черт вас побери, Конгдон! Вы лживый кусок капиталистического дерьма! Вам прекрасно известно, что не мой парень, «Не эти ребята этого не делали. Кто-то пытался убить Дьюана, пытался задавить его прямо здесь, и, насколько мне известно, вы покрываете этого никчемного австралопитека по имени вансайк только потому, что вы с ним на пару украли машину. Но это поступок ничуть не хуже того, что вы вытворяете с так называемыми нарушителями, которых тащите в суд, чтобы заработать себе на пиво. Вы безмозглый...» Барни быстро шагнул между двумя мужчинами, и положил ладонь на плечо Макбрайда. Хватка, видимо, была более чем крепкой, потому что Макбрайт побледнел, сразу замолчал и отвернулся. «А, хрен с ним!» — бросил мировой судья и зашагал к своей машине. «Передайте Карлу, пусть зайдет ко мне!» — сказал ему вслед барни. Конгдон даже не соизволил кивнуть, когда захлопнул за собой дверцу машины и повернул ключ зажигания. Особый мотор с усиленной мощностью взревел, и машина резко рванула с места, мгновенно оставив между собой и группой стоявших двадцать футов дорожного полотна. Мальчикам пришлось спешно съехать прямо в канаву, когда разгневанный мировой судья промчался мимо них. Мистер МакБрайт еще что-то говорил, жестами указывая на поле, временами повышая голос, затем замолчал, пока барни продолжал что-то записывать. Все это время Дьюан молча стоял в нескольких футах от них, сложив на груди руки. За толстыми линзами очков его глаза смотрели безучастно. Когда его отец и шериф, продолжая разговаривать, направились обратно к дороге, мальчики побросали велосипеды на грязную траву и поспешили к товарищу. «Как ты, нормально?» – спросил Дейл. Ему хотелось потрепать Дьюана по плечу, тепло прикоснуться к нему, но принятые между ними нормы поведения не позволяли этого. Дион кивнул. «Он и вправду убил Уита?» – спросил Лоурен в свой черед. Голос мальчишки дрожал. Дион снова кивнул. «Уита сердце не выдержало», – уточнил он. «Он был уже старый. Но кто-то правда хотел переехать тебя?» Дион опять утвердительно кивнул головой. В эту минуту отец позвал его. Дион опустил руки и тихо обратился к товарищам. «Происходит что-то странное. Я кое-что расскажу вам сегодня вечером, если сумею выбраться». Он пролез через дыру в заборе и присоединился к отцу. Барни обратился к нему с какими-то словами, затем ребята услышали, как он произнес «Сочувствую тебе, парень, по поводу твоей собаки». Затем он снова заговорил с отцом Диона, казалось, предупреждая того о чем-то. Наконец... Шериф уселся в свой понтиак и отбыл, медленно и осторожно проехав по гравийному полотну, чтобы не обдать пылью оставшихся. Дюон с отцом постояли минуту, глядя в пространство, затем сели в пикап, развернулись и направились по джубели колледж-роуд по направлению к шестой окружной дороге. Дюон даже не помахал ребятам на прощание. Четверо мальчишек постояли некоторое время поддавая ногами сухие комьи земли и перебрасываясь вырванными и успевшими уже завять колосьями. Они все время оглядывались по сторонам, будто вот-вот мог выбежать из высокой по поиску кукурузы призрак Уитта. «Эй!» — бросил наконец Кевин, еще раз оглянувшись. Вокруг никого не было. Небо снова заволокло тучами. Всё замерло, и воцарилась тишина. «Что, если сейчас вернется арендованный грузовик?» Уже через секунду все сидели на велосипедах и, низко пригнувшись, мчались по направлению к городу. Дейл притормозил было, чтобы не отрываться от Лоуренса, но 17-дюймовая машина его младшего брата, превратившись в туманное пятно, обошла и велосипед Дейла, и затем Кевина, и, наконец, красный драндулет Майка. Они благополучно прибыли под сень вязов и дубов Элмхевена, и каждый из них чуть замедлил ход, расправил плечи и отпустил зажатой мертвой хваткой руль велосипеда. В это время они уже были на депо-стрит и ехали мимо дома Дейла и Старого Централа. Мальчики направились вверх по дороге к дому Кевина, затем свернули и попадали в траву. Короткие волосы были влажными и растрепанными, а дыхание еще не пришло в норму. «Эй!» — выдохнул Лоуренс, как только смог снова говорить. «А что такое капиталист?»